Энума Элиш Озвучивает Игорь Невьянский Жизнь охочена сюрпризы, причем настигают они тебя в самый неудобный момент. Тихомир всегда держал эту мысль в голове. Правда, даже он не думал, что по его душе п р и с к а ч а т аж целые вестники Святейшей Церкви Благоденствия. Юноша считал, что уже в этой-то глуши до него никто не доберется – А ведь он специально искал тихое место и нашел его в небольшой безымянной деревушке, раскинувшейся на окраине Волонского княжества. Местные десятилетиями жили вдалеке от княжеского взора и церковной опеки. А во княжении нового властителя они и то узнавали, когда тот уже лежал на смертном одре или отправлялся княжить в другой город». Единственным напоминанием, что эта деревенька вообще затеряна где-то среди бескрайних просторов в е с е являлась небольшая молельня, в которой служил один единственный диакон. т и х о м и р он вполне устраивал по той причине, что сей, вне сомнения, рьяный служитель отца-вседержателя, весьма сильно пристрастился к вину, предназначенному для причастия. Настолько сильно, что обозы с бочками приезжали в деревню чаще, чем сборщики п о д а т е й а сам д и я к о н в людях появлялся на нетвердых ногах, распространяя тяжкий дух на сажень вокруг себя. Поэтому Тихомир был уверен, что вестником его сдал не он. Едва ли этот человек вообще сумел бы собрать свой взор на неприметном юноше, время от времени мелькавшем среди дворов, да на богослужениях. Скорее всего, это дело рук той мерзкой старухи, соседки Милки, что не раз с л е д и л а за ним из окон избы, когда юноша наведывался к Милке. Следовало раньше сообразить, что к чему. Но сделанного не воротишь, и теперь Тихомир бежал по залитому лунным светом полю, оставляя позади деревню, столь долго служившую ему тихим пристанищем. Он не знал, куда бежит, так как в голове билась одна единственная мысль «Подальше». Он не знал, что делать потом, так как все произошло слишком внезапно. Юноша чудом-то не угодил в руки вестников. Не задержавшись он в лесу, собирая послен полуденник, так бы его и схватили в избе умилки. Тихомир как раз выходил из леса, когда услышал стремительно нарастающий стук копыт. Едва он успел скрыться за ближайшим деревом, как на тракте появилось трое всадников. Его сразу насторожило, что всадники вооружены и одоспешены. Начищенная кольчуга и зерцала на груди сверкали при луне. у с е д е л покачивались в такт лошадиной с к а ч к е ножны с мечами и шеломы. Когда же троица промчалась мимо отчаянно вжимавшегося в древесный ствол Тихомира, цепкая хватка страха стиснула его внутренности с болезненным неистовством. На плащах, хлопавших за спинами всадников, сверкали вышитые золотой нитью солнца вседержателя. Четыре скрещенные волнистые линии. Тихомир до конца надеялся, что ревностные слуги церкви явились в эту глухомань по причине, никак не связанной с ним. Окольными путями юноша подобрался к окраине деревни и сразу приметил, что двери исп распахнуты настежь. Нехорошее предчувствие в этот момент лишь сильнее укрепилось, но он до конца не верил, что ему придется покидать это место. Пробираясь по обезлюдившим дворам вглубь деревни, Тихомир вскоре услышал гул множества беспокойных голосов, доносившихся со стороны небольшой площади в центре деревни. Там обычно деревенские собирались, чтобы послушать важные вести или очередной княжий наказ. Крадучись, Тихомир направился на шум и вскоре обнаружил там всех селян. Сбившихся в плотную кучу, они напряженно и неотрывно наблюдали за двумя фигурами». Всадники успели спешиться и даже припоясаться мечами к этому моменту. Позвякивая кольчугами, они спокойно расхаживали перед толпой, обводя окрестности внимательным взглядом. Дабы не быть замеченным, Тихомир юркнул за угол ближайшей избы и затаился. Внезапно один из всадников, по виду самый старший, лысый и с тронутыми сединой черными усами, остановился. Затем он громко и раздельно произнес. «Меня зовут Кандис!» «Я — почтенный вестник Святейшей Церкви Благоденствия!» По толпе пробежали тихие шепотки. Столпившиеся люди недоуменно зашептались, не понимая, почему столь высокие служители церкви явились сюда. «До нас дошла весть, что в этой деревне укоренилось зло, что местные жители якшаются с колдунами!» Теперь над площадью раздался вздох испуга. Поднялся беспокойный ропот Люди заозирались, словно бы выискивая тех самых колдунов среди своих односельчан «Молчать!» Рявкнул Кандис, и толпа в одно мгновение притихла «Мы знаем, кто она!» «Где ты, милка, жена Торчина?» Толпа пришла в движение и быстро образовала круг пустого пространства В центре круга стоял высокий мужчина с кустистой бородой и низенькая дородная женщина Спутник Кандиса, могучего телосложения, с гладким лицом, такой же лысой головой, как у почтенного Вестника, и повязкой на глазу направился к замершим в испуге людям. Схватив Милку за волосы, он потащил ее в сторону Кандиса. С воплем «Нет!» вслед ему бросился бородатый мужчина. Но Вестник грубо оттолкнул его свободной рукой, повалив на землю. Дотащив слабо упирающуюся женщину, гигант бросил ее к ногам почтенного Вестника. а Кандис пристально посмотрел на рыдающую Милку «Почему ты отвернулась от Вседержателя?» «Я не...» «Почему ты отказалась от благодати его?» «Я...» «Разве он в чем-то провинился перед тобой?» «Молю, пощадите» «Не меня тебе следует молить» Ровным голосом ответил Кандис Над испуганной толпой раскатилось конское ржание и топот копыт В центр деревни въехал третий всадник Тихомир не сумел рассмотреть лица Так как глубоко надвинутый капюшон скрывал его в глубокой тени Зато юноша заметил, что в ё з он с собой нечто объемное Перебросив ношу через круп лошади Тихомир решил было, что это какой-то мешок Но когда всадник осадил коня и спешился Мешок тот слабо зашевелился Вестник грубо стянул его на землю, и Тихомир тут же узнал Дьякона, запутавшегося в собственной рясе. Конечно же, священнослужитель к вечеру уже успел мертвецки напиться. Вестник в капюшоне протащил пленника по земле и бросил рядом с Милкой. Кандис внимательно посмотрел на покрытого пылью Дьякона, а затем резко рванул его за рясу, ставя на нетвердые колени. В свете луны блеснула холодная сталь кинжала, По толпе прошелестела волна ужаса, а дьякон беззвучно осел на землю в луже собственной крови. Отерев железо, оря с умертвеца, Кандис убрал кинжал в ножны на поясе и обвел взглядом притихших людей. «Неудивительно, что зло пустило свои корни в этом месте! Если пастырь плох, то и стадо начинает хереть!» Затем почтенный вестник обернулся к Милке, отчаянно пытавшийся отползти от трупа и распространяемой им лужи крови. «Ты раскаиваешься в содеянном, женщина!» Милка горячо закивала головой. «Всецело, почтенный вестник, всем сердцем раскаиваюсь!» «Что ж...» Кандис шагнул к ней, обнажая меч. «Пусть вседержатель примет твою грешную душу!» «Нет!» Грохнул вопль, из толпы снова выскочил бородатый мужчина Он бросился к Кандису, но перед ним неожиданно выросла могучая фигура одноглазого вестника С окрушающим ударом в челюсть он сбил бородача с ног и наступил на грудь, вдавливая сапогом в землю Тихомир вздрогнул, когда почтенный вестник одним точным ударом отсек голову Милки Толпа тоже притихла Отерев меч, Кандис отвернулся от обезглавленного тела и направился в сторону прижатого к земле мужчины. «Ты Торчин? Муж Милки?» «Да». Постояв еще немного, Кандис убрал меч в ножны. «На этот раз я прощаю тебе вмешательство в церковное правосудие». Почтенный вестник кивнул своему спутнику, и тот убрал ногу с Торчина. Держась за соднящую грудину, тот бросился к мертвой жене, непрестанно что-то бормоча Тем временем Кандис направился в сторону сбившихся в кучку перепуганных жителей деревни При его приближении они непроизвольно попятились назад Раздался звонкий детский плач «Виновный изведал церковного правосудия! Но еще не все понесли наказание!» «Что ж...» Как гноящуюся рану на теле прижигают раскаленным железом Так и зло следует искоренять молитвой и огнем Я налагаю очистительную епитемью на эту деревню Вы на пять зим отлучаетесь от церкви Слова почтенного вестника буквально всколыхнули толпу Перепуганные люди умоляли Кандиса сжалиться И клялись, что не знали про темные замыслы Милкия Мысль церковном отлучении перепугала всех не на шутку. Кандис же, спокойно выслушав мольбы и причитания, поднял руку, требуя тишины. Когда голоса затихли, он продолжил. А также, дабы окончательно вытравить плевела зла из этого места, ваши жилища будут сожжены. А теперь площадь забурлила. Раздались крики, стоны, п л а ч Несколько мужчин бросились было в сторону Кандиса, чтобы помешать ему притворить ужасное наказание в жизнь. Но рядом с почтенным вестником тут же появились его братья, а руки их как бы не взначай легли на рукояти мечей. Тихомир, наблюдавший за всем происходящим, ощутил укол совести. Ведь в некоторой степени это из-за него жители деревни пострадают. Милка, конечно, была виновата не меньше, но Тихомир чувствовал скорее жалость к погибшей женщине. Она никакого зла никому не желала, а Тихомира всегда встречала с добротой и радушием. Проверив короб на поясе, Тихомир вышел из своего укрытия и крикнул. «Эй, вестники! Вот он я!» Переполошенный центр деревни замер на месте. Множество глаз повернулось в его сторону. Еще одно краткое мгновение, ничего не происходило. А затем от толпы отделилась одна фигура. В лицо ее скрывал глубокий капюшон. Вестник направился в с т о р о н у юноши, на ходу извлекая меч. Увидев это, Тихомир отступил на шаг назад и запустил руку в короб на поясе. Стараясь вложить в голос всю возможную угрозу, на которую был способен, Тихомир промолвил приближающемуся вестнику. «Не подходи! Прокляну!» Фигура в капюшоне остановилась. Затем из темноты на месте лица раздался тихий смешок, и служитель церкви продолжил размеренное наступление. Прикусив губу, Тихомир резко вытащил из коробка флакон и бросил его в сторону вестника. Резким взмахом меча тот разбил склянку, и в свете луны блеснули осколки стекла и прозрачной жидкости. Расив меч, вестника и землю вокруг, она тут же вскипела, источая густой дым. В одно мгновение фигуру в капюшоне и окружающее пространство заволокло плотными клубами, отрезая Тихомира от взоров всех, кто собрался в центре деревни. Тихомир бросился бежать, не разбирая дороги. Ноги вывели юношу на просторное поле, по которому он теперь мчался, сам не понимая, что ему делать дальше. Тихомир подумывал скрыться в ближайшем лесу, но от леса его отделяло еще версты две чистого простора. Если начнется погоня, то вестники без труда увидят его. С другой стороны, Тихомир вполне мог бы упасть в высокую траву и проползти до лесной кромки. Одного он, правда, не учел – Вестники прибыли в деревню не пешком Топот он услышал еще издалека Бросившись в траву, Тихомир резко повернул направо и пополз дальше Шум погони постоянно перемещался то левее, то правее И Тихомир, исходя из этого, менял направление Постепенно преследователи приближались Заставляя юношу все чаще кидаться из стороны в сторону И вскоре стук копыт доносился уже отовсюду Тихомир обреченно понял, что его окружили «Мы знаем, где ты, мерзкое создание!» — раздался голос невидимого из-за высокой травы Кандиса. «Можешь бежать хоть до самых врат Блэрка! Мы и там тебя отыщем! Лучше выходи по-хорошему!» Вздохнув, Тихомир поднялся на ноги. Оседлавшие коней вестники окружили его с трех сторон, отрезая любые пути к бегству. Кандис ловко соскочил в траву и направился к Тихомиру. Юноша о цепенел... Ожидая, что сейчас б л е с н ё т кинжал, и холодный укус наконец п р е р в ё т его немногие зимы. Но вместо кинжального поцелуя на горле, он ощутил твердый тычок кулаком в живот. Дыхание тут же перехватило. Тихомир согнулся в три погибели и, упав на четвереньки, з а ш ё л с я в отчаянном кашле. На глаза навернулись слезы. Он почувствовал, как ему грубо задирают рубаху, оголяя спину. «Ничего нет», «Хотя это еще ничего не значит. Говори!» От непроницаемого спокойствия в его голосе у юноши все похолодело внутри. «Что говорить?» Его так внезапно поставили на ноги, что юноша едва не упал обратно. «Ты еще и издеваться вздумал!» Разозлился Кандис и для убедительности от души встряхнул за рубаху. «Говори, какие нечестивые вещи ты здесь творил!» Юноша дернулся, но вырваться из твердой хватки почтенного вестника не представлялось возможным. «Я травник! Настойки готовлю, хвори лечу!» Кандис явно не поверил его словам. «Не ври мне!» — гаркнул он Тихомиру почти в самое ухо, отчего в нем загудело. «Знаю я, какие черные дела ты здесь делаешь!» «Ничего, заплечник быстро развяжет тебе язык!» Но это правда! Тихомир предпринял попытку оправдаться, но в ответ получил очередной увесистый удар. «Возвращаемся в деревню!» Отдал распоряжение Кандис, пока Тихомир снова ловил ртом воздух, валяясь на земле. До самой деревни юноша держал язык за зубами, из о п а с е н и е схлопотать очередную оплеуху. Избитое тело ломило от боли, от быстрой ходьбы ушибленные места ныли еще сильнее. Но как бы он не хотел замедлить темп, он не мог этого сделать». Коней имелось всего три, и никто из всадников не захотел его брать в седло. Поэтому юноша просто связали руки и пустили коня легким шагом. Веревку держал вестник, скрывавший свое лицо под капюшоном. Когда ему казалось, что Тихомир начинает сбавлять шаг, он резко дергал запуты, подгоняя пленника. Как показалось, юноше делалось это, чтобы повалить его и немного протащить по земле, измести за колдовство, проделанное в деревне. Тихомир изо всех сил держался на ногах и сумел дойти до деревни, не упав ни разу. Вестники привели его обратно на площадь и спешились. Связав юношу, они бросили его рядом с обезглавленной Милкой и мертвым дьяконом. Торчен к этому моменту куда-то испарился, и, осмотревшись, Тихомир понял, куда. Деревня бурлила. Вокруг раздавались крики людей и животных, детский плач, ругань, топот ног... «Люди лихорадочно выносили свой нехитрый скарб из исп, пытаясь спасти его от карающей длани церковного правосудия. Возле телег, куда они складывали свои вещи, уже образовалась давка. Кое-где вспыхивали драки из-за непонятно чьего горшка или курицы. Понаблюдав за творящимся вокруг бедламом, Канди смахнул своим спутником, и фигура в капюшоне достала связку факелов. Подпалив их, Вестники начали методично обходить дворы И вскоре оранжевое зарево занялось по всей деревне Это вызвало среди жителей еще большую панику Мужчины вбегали в горящие избы и курятники Отовсюду доносился яростный лай собак Виск перепуганных свиней И треск полыхающего дерева Несколько самых отчаянных Бросились было помешать вестникам Но в страхе бросились в рассыпную Едва один из них осел на землю Хватаясь за обильно кровоточащую рану на груди Тихомир, обездвиженный веревками Беспомощно наблюдал за полыхающей деревней Происходящее выглядело каким-то нелепым кошмарным сном Еще недавно он приходил сюда На эту самую площадь Чтобы передать местной селянке настойку от кашля Который вот уже несколько дней мучил ее дочь И ушел от нее с корзиной полной яиц, сыра и хлеба Деревня жила своей нехитрой жизнью «Абсолютно никому не нужная, абсолютно всеми забытая, а сейчас она медленно погибала от рук тех, кто клялся ее защищать». Из творящегося вокруг огненного ужаса выделилась фигура в капюшоне. Отбросив на сторону потухающий факел, она подошла к Тихомиру и остановилась, вглядываясь в юношу непроглядной темнотой. Тихомир зло посмотрел во тьму, находившуюся на месте лица, и произнес с п е к р и к и в а я царивший вокруг гвалт «И зачем все это? Вы же должны защищать этих людей!» Вестник поднял руки и отбросил капюшон Утихомира перехватило дыхание при виде его лица Серые глаза Вестника п ы л ы х а л и жгучей ненавистью Массивные черты лица придавали ему жуткий, свирепый вид Но больше всего вызвал дрожь Символ с о л н ц а в с е д е р ж а т е л я Вырезанный на его лбу От всего образа этого человека Веяло н е п р и к р ы т о й у г р о з о й И желанием убивать И юноша прекрасно понимал Что это не праздный домысел Меченый вестник присел на одно колено И склонился над Тихомиром А затем произнес ровным, скрипучим голосом Мы приносим жертву малую Чтобы не понести большей Затем он встал и запалил очередной факел Наблюдая за тем, как меченый скрывается среди полыхающих исп и мечущихся людей Тихомир ощущал страх Он понимал, что участь его теперь предрешена И легкой его смерть точно не выйдет Но помимо страха, он ощущал еще и легкое торжество По крайней мере, из-за его бессмысленной попытки сбежать Жители деревни успеют спасти от огня хоть что-то и не останутся на голом пепелище. Повозка подпрыгнула на ухабе, и Тихомир едва не свалился со скамьи. Дорога выдалась куда бы приятнее, кабы юноше не мешал пыльный мешок, надетый на голову. Без него он хотя бы мог следить за дорогой и вовремя реагировать, а так любая кочка становилась для него неожиданностью, грозившей выбросить из повозки. Тихомир не рисковал обращаться к своим конвоирам, И делал это по двум причинам. Во-первых, любое слово могло стоить ему языка на всех этих неровностях. Во-вторых, оно же могло ему стоить пары дополнительных синяков на и так гудящем теле. Тихомира вообще удивляла необходимость мешка. В конце концов, куда ему бежать-то от троих всадников, да еще и со связанными за спиной руками. Но служители церкви так решили, и Тихомир не противился этому». Закончив сожжение исп, они заставили селян освободить одну из запряженных телег, забитых спасенным скарбом, натянули на голову Тихомиру мешок и повезли его в неизвестном направлении. Вскоре треск догорающих дворов остался позади, заменившись шумом крон и пением птиц. Но вот прилипчивый запах гари все еще напоминал о произошедших событиях. Тихомиру казалось, что он въелся в сам воздух, и юноша теперь никогда от него не избавится. Как Тихомир не пытался завести разговор со своими пленителями, так и они не собирались с ним общаться. Изредка они перекидывались парой фраз между собой, из чего Тихомир сделал вывод, что везут его в Волонь, где находилась местная церковная епархия. А там Тихомира уж точно ничего хорошего не о ж и д а л о Княжеский заплечник, насколько он понял из разговоров, весьма неплохо управлялся с дыбой и мог часами выворачивать руки из суставов. Неровная дорога тянулась и тянулась. Все бы ничего, но Тихомиру постепенно приходило понимание того, что под плотной материей становилось все труднее дышать. Духота тяжким комом провалилась в грудь. Юноша весь вспотел, а дыхание стало частым. Вдобавок к этому легкая жажда, появившаяся поначалу, быстро стала просто невыносимой. Наконец, Тихомир разлепил пересохшие губы и произнес. «Это... Я пить хочу!» Ответом ему послужил скрип телеги, шум крон и перезвон птиц «Я очень хочу пить, и, и мне дышать нечем» Телега резко остановилась, едва не опрокинув Тихомира из повозки Донеслись шаги, а затем легкий тычок в бок заставил его согнуться пополам «Молчать!» — раздался над ухом хриплый низкий голос Тихомир узнал того одноглазого вестника Верзилу В юноше вскипела глухая злость В конце концов хуже уже точно не будет Ну правда, я сейчас задохнусь Какой смысл вести труп на дыбу? Тихомир приготовился к новой п л ю х е Но ее не последовало Наконец над головой раздался голос Одноглазого Почтенный, что с ним делать? Ну сними с него мешок Все равно ему бежать некуда Ответил Кандис безразлично После темноты мешка свет ужалил Словно рой рассвирепевших ос Тихомиру пришлось зажмуриться Прежде чем осторожно приоткрыть глаза Повозка стояла посреди широкого тракта Окруженная лесом со всех сторон Раскидистые кроны деревьев Бросали на дорогу прохладную тень Защищавшую от уже подходившего к зениту солнца А попить? Тихомир осторожно поднял глаза наверх Могучий вестник нависал над ним Словно скала Твердая и непоколебимая Единственный бледно-голубой глаз Смерил его оценивающим взглядом Словно бы выбирая между выполнением просьбы И отвешиванием очередного тумака «Эрхил!» Одноглазый обернулся к Кандису Почтенный вестник снял закрепленный под седлом кожаный бурдюк И бросил Эрхил на лету поймал его Откупорил и подставил тонкое горлышко т и х а м и р у Юноша жадно припал к нему, намереваясь высушить бурдюк до дна, но едва успел сделать несколько глотков, как воду у него отняли. «Будешь вести себя тихо?» — промолвил Эрхил, закупоривая горлышко. «Получишь еще!» Он вернул бурдюк к Кандису, снова уселся на козлы и послал коня дальше. Хотя Тихомир и не напился толком, да и дальнейшая судьба его оставалась все такой же незавидной, настроение хоть и немного, н а улучшилось». По крайней мере, он избавился от удушливого мешка на голове. Но едва он бросил взгляд назад, как оно снова превратилось в скисшее молоко. Двое вестников, покачиваясь в седлах, неотступно следовали за повозкой. И если Кандис спокойно смотрел перед собой, изредка подгоняя архилового коня, которого держал под узцы, то второй вестник, тот, который имел метку на лбу, испепелял Тихомира полным злобы взглядом. Юноша поежился под этим пронзительным взором и постарался припомнить, мог ли он за свою короткую жизнь хоть кому-нибудь нанести столь глубокую обиду. При взгляде навестника Тихомир почему-то вспомнил своего наставника. Наверное, ему просто не хватало отдельного совета, который старик держал на все случаи жизни. Белый как лунь, с длинной бородой, он всегда имел в запасе байку, шутку, присказку, Или просто дельную мысль Казалось, он извергал их, словно неистащимый ключ И зачастую этот поток мудрости раздражал юношу Тихомиру казалось, что все это какое-то пустое стариковское жужжание Теперь же он так не думал Наверное, у наставника и на случай бегства от троих вооруженных всадников Имелось что-то в запасе Но где он теперь, тот седой старик? Тихомир не знал этого И от этого становилось еще грустнее Меченый всадник, заметив настроение Тихомира, криво ухмыльнулся После чего чуть придержал коня, чтобы разорвать расстояние Внезапно над ухом Тихомира раздался треск Юноша обернулся и увидел Кандиса, успевшего незаметно поравняться с ним Уверенно восседая в седле, он стряхивал на землю обломки скорлупы Оставшиеся между большим и указательным пальцами Затянутыми в перчатку из тонкой красной кожи «Что, не по себе от брата а р и т а и Спросил почтенный всадник Слегка насмешливым тоном Отправляя в рот небольшое ядрышко ореха «Оно и не странно» Тихомир покосился на брата а р и т а ю Он продолжал сверлить его полным ненависти взглядом Но уже на отдалении Сглотнув, юноша произнес с «Почему он на меня так смотрит?» Канди соглянулся на своего собрата И оценивающе склонил голову «Так ничего странного в этом нет» Пожал он плечами, поворачиваясь обратно к Тихомиру Он запустил руку в к и с е т на поясе И достал еще один шарик ореха «Таких, как брат Аритая, боятся все, у кого душа нечиста» Почтенный вестник многозначительно посмотрел на Тихомира И сдавил орех в пальцах Раздался сухой хруст, на землю посыпалась скорлупа. «А что у него за...» — решился спросить Тихомир. р м е т к а на лбу. Брата р е т а я человек особенный. Он раскаявшийся». Кандис прервался на мгновение, чтобы понукнуть начавшую было отставать лошадь Архила. «Иногда благодать Вседержателя сходит даже на самых презрейнейших из людского рода. Воров, убийц и клятва преступников». В такие минуты они могут осознать свою греховность И возжелать прощения Тогда они являются на церковный порог И просят очищения «Очищение?» Кандис кивнул «Да, но если для простых людей есть Простое покаяние То подобных грешников Ждет намного более строгий спрос Чтобы проверить твердость раскаяния Брата Аритаю подвергали пыткам Жгли раскаленным железом, бичевали, выворачивали руки на дыбе, топили в бочке с ледяной водой Семь дней, семь ночей брат Аритая не ел и не пил, молясь в келье без окон Да настолько маленькой, что даже сесть там невозможно Кандис прервался, чтобы достать новый орех Ради чего все это с ним делали? Чтобы проверить стойкость его веры Каждую заутреннюю, утро и вечернюю к брату Аритая приходил п р и с в и т е р и спрашивал, не хочет ли тот отказаться от своих истязаний? Если бы он ответил утвердительно, то брату Аритая отпустили все его грехи и казнили как человека абсолютно чистого перед взором вседержателя. Но нет. Брат Аритая выбирал иной, куда более чернистый путь. Путь служения. Раз за разом он отказывался Пока мы не убедились в чистоте его помыслов Тогда его облачили в рубище Обрили голову и рукоположили Как вестника Святейшей Церкви Благоденствия А в знак твердости его веры Оставили на лбу солнца Вседержателя Канди соглянулся на своего меченого брата И вздохнул Как показалось Тихомиру, немного печально Да... Таких, как брата Ритая, среди нас очень мало. Не все способны на подобную жертву. Знаешь, когда мы возвращаемся в монастырь, брата Ритая каждый вечер проводит в укращениях плоти. А уж как он ненавидит любое проявление скверны, прикажи ему, и он безропотно сожжет целую деревню, в которой поселилось зло, или вырежет семью демонопоклонников вплоть до седьмого колена». «Да, брата Ритая!» Меченый в ответ лишь криво ухмыльнулся. Сожаление в голосе Кандиса вызвало у Тихомира стойкое отторжение. Ему казалось просто немыслимым, чтобы служители церкви с такой легкостью говорили подобные вещи. Не выдержав, он возразил Кандису. «Но вы же вестники церкви благоденствия! Вы же должны защищать всех этих людей! А вместо этого вы сожгли целую деревню!» Кандис сурово посмотрел на Тихомира «Слушать подобные обвинения от колдуна!» Кандис фыркнул и некоторое время молчал, а затем все же добавил «В их бедах виноват в первую очередь ты! Если бы мы не перехватили гонца с посланием от той доброй женщины, кто знает, кого бы ты впутал в свои темные деяния!» Бедная Милка попала под твое влияние И хорошо, что она перед смертью успела осознать Всю глубину своего преступления перед Вседержателем Вы ей голову отрубили? Да? И отрубим всем, на кого падет подозрение и д ё т война и трещина в обороне Проблеск жалости Дрогнувшая рука Все это приведет к нашей гибели Я видел деревни, объятые кровавыми оргиями Видел родителей, что приносят в жертву родных детей И тайком поедают своих односельчан Демоны не испытывают к нам жалости Их приводит в ярость само наше существование Сам факт того, что Вседержатель любит нас Так что и мы не должны щадить их приспешников Демоны? Тихомир немного удивился, что речь зашла про них Причем тут демоны? Юноша захотел возразить Сказать, что ни к а к и м демонам он отношения не имеет На языке у него вообще вертелось столько всего Что ему хотелось бы бросить в лицо почтенному вестнику Но тот, похоже, потерял интерес к дальнейшему разговору Чуть осадив коня за поводья, он бросил «Волоне еще поболтаем!» И, поравнявшись с э р и т а е й продолжил путь позади повозки Вздохнув, Тихомир уселся поудобнее и задумался «Волоне разговор он продолжит, скорее всего, на дыбе» И будет он весьма содержательным В руках заплечника Тихомир сразу станет и колдуном И демонопоклонником Зараза, да он назовет себя сбежавшим из Блэрка варангом И младшим братом Мордука или Резни Это уже на усмотрение почтенного вестника Кандиса А ведь он так хотел приехать в Волань Тихомир всю жизнь держался подальше от больших городов Так как в деревнях на его услуги куда больший спрос А хорошего травника местные не выдают в церкви. Тихомир поморщился. Обычно не выдают. А про Волонь юноша слышал интересные росказни, что крепостные стены там высотой в 30 сажений и выложены из красного камня. А над всем этим возвышался детинец, тоже из камня, но уже белого. А еще мощенные камни мулицы, мосты через реку и много других интересных вещей. Для того, чтобы построить все это, волонский князь Богдан Радевич посылал за заморскими мастерами, потратив чуть ли не половину своей казны. Правда, это превратило Волонь из рядового города в притягательный торговый центр. Купцы не только из Веси, но и из других далеких мест заезжали в Волонь, чтобы предложить свои товары на центральной площади. Говорили, что даже из самих Лизанта и Форенции приплывали. Князь вроде бы отстроил им отдельный удел в своем городе. Тихомир не знал, верить этому или нет. Но ему бы очень хотелось поговорить с кем-нибудь из тех загадочных мест. Насколько юноша знал, тамошние, как они себя величали сами, алхимики творили настоящие чудеса. Перевалив за полдень, солнце начало медленно клониться к закату. Еще некоторое время повозка прыгала на ухабах, но вскоре Кандис решил сделать привал — Телегу так и оставили посреди дороги. Перекусив с а л о н и н о й брата р и т а я и Кандис спешились и сказали а р х и л у что разведают дорогу впереди. Вскоре они скрылись за поворотом. Сам великан остался сидеть в повозке. Он пересел на скамью напротив Тихомира и теперь задумчиво жевал свою нехитрую трапезу. Тихомир молча смотрел в ноги. Снова хотелось пить, но он больше не рисковал подавать голоса. Синяки на теле только-только унялись. Время от времени он шевелил пальцами связанных рук. Те от долгого времени, проведенного в путах, стали непослушными и едва ощущались. Затем раздался заинтересованный голос а р х и л а «А что здесь лежит?» Тихомир оторвал взгляд от пола. а р х и л держал в руках его короб, потерневший от времени, с выщерблинами и трещиной на крышке. Вестник с любопытством крутил его в руках, рассматривая то с одной стороны, то с другой. «Это мой короб для трав и разных снадобий!» а р х и л хмыкнул и внимательно посмотрел на юношу. «Помнится, мне ты грозился проклясть брата Аритаю!» — заметил вестник, слегка встряхивая коробку и слушая звук внутри. Тихомир скорчил кислую гримасу. «Я просто не знал, что сказать. Это был обычный обман, ничего больше!» хм. Но это мы еще посмотрим. Последовавшую за этим тишину разорвал звук, исходивший из живота Тихомира. Не ожидавший этого, юноша даже смутился. Эрхил же напротив усмехнулся и произнес. «Хе -хе, колдун колдуном, а сытый живот себе наворожить не можешь. Кинжалом он отрезал небольшой кусочек жесткого мяса и протянул Тихомиру. Юноша схватил его зубами и принялся усиленно жевать. Я не колдун, нет. «Травник!» — упрямо возразил он с набитым ртом. «Ну, это уж как скажешь!» — промолвил Эрхил, протягивая ему бурдюк с водой. Немного прополоскав мясо во рту, Тихомир, наконец, прожевал и проглотил его. Тем временем Эрхил открыл коробку и с любопытством начал рыться внутри. Наконец он достал пучок сушеных ярко-синих цветов. «Это что такое?» — спросил Вестник, вертя в руках находку. «Медуница!» «Отвар из нее помогает при лихорадке...» Хмыкнув, Эрхил положил цветы обратно и достал стеклянный флакон с желтоватой жидкостью внутри. «А это?» «Настойка на б о я р ы ш н и к е и з в е р о б о е отрезий в животе». «Понятно», — кивнул Эрхил и захлопнул крышку. Отставив короб в сторону, он сцепил руки в замок и уставился на них, погруженный в свои мысли». Тихомир тоже молчал некоторое время, но потом все же аккуратно произнес. «Почтенный вестник обмолвился, что вы перехватили гонца по дороге сюда». Эрхил кивнул. «Да, сына той почтенной женщины, что жила рядом с Милкой. То есть сначала вы ехали не в деревню?» Эрхил покачал головой. «И да, и нет. Мы собирались заглянуть и в деревню, но позже. Сначала хотели объехать окрестности». Больше Тихомир не решился расспрашивать а р х и л а об этом. Вместо этого он произнес «А ты не похож на своих братьев?» Он взглядом указал в ту сторону, куда ушли два других вестника. Юноша почти сразу испугался того, что сказал. Он боялся, что вестник разозлится из-за того, что его братьев обсуждают за спиной. «Да еще кто!» «Презренный колдун!» Но а р х и л в ответ лишь безразлично пожал плечами. «Мы разные бываем!» «Почтенный Кандис достойный человек, он благочестив и мудр. Он повидал столько всего, что не мне осуждать его. Если брат Кандис считает, что так нужно, значит так нужно. И хотя я не верю, что это ты мог натравить стаю демонов на дружину Волонского князя, почтенный Кандис во всем разберется». Тихомира сел на скамье с раскрытым ртом. «Что? Демоны? Княжеская дружина?» Его словно ахнули чем-то тяжелым по голове. Он все это время считал, что вестники искали обычного мелкого колдуна. А теперь речь пошла о каких-то совсем уж диких вещах. И его в этом подозревают? Тогда не странно, что вестники так к нему относятся. Тихомир подался вперед, собираясь расспросить а р х и л а про этих самых демонов, но не успел. Назад вернулись Кандис и а р и т а я Быстро шагая по тракту, они появились из-за поворота и о чем-то оживленно переговаривались. Заметив это, а р х и л поспешно соскочил с повозки и направился им навстречу. «Что случилось, братья?» – встревоженно спросил он. Кандис и а р и т а я остановились напротив него и обменялись мрачными взглядами. «Дерево упало на тракт и перегородило дорогу», – ответил Кандис. «Наверное, полдня уйдет на то, чтобы сдвинуть его в сторону», — п р о с к р и п е л брат Ари Тайя. «У нас есть четверо коней», — заметил Эрхил. «Все равно уйдет слишком много времени». Кандис раздраженно прошелся из стороны в сторону. «Стемнеет раньше, чем мы выберемся из леса. Мне это...» Договорить почтенный вестник не успел. Его прервал Ари Тайя, поднявший руку вверх. «Вы слышите?» «Тихомир тоже прислушался. Ничего подозрительного. Обычный тихий лес. Но остальным братьям так почему-то не показалось. Почти одновременно все трое обнажили мечи и стали пристально осматриваться». «Птицы!» — обронил Эрхил. «Затихли!» — добавил Кандис. Теперь и Тихомир обратил на это внимание. «Действительно, богатые птичьи трели как-то незаметно смолкли». Казалось, что весь лес застыл в тревожном ожидании чего-то. Обеспокоенно зафыркали лошади, и тут затишье внезапно взорвалось хлопанием крыльев. Над кронами взметнулось множество темных точек, стремительно разлетающихся в разные стороны. А затем поднявшийся птичий шум перекрыл другой звук, от которого у Тихомира все похолодело внутри. Над лесом раздался пронзительный до зубного скрежета вой. Почтенный Кандис отреагировал первым «Бесы!» — крикнул он и побежал в сторону повозки Запрыгнув в нее, почтенный вестник повалил Тихомира на доски и приставил меч к горлу «Как ты их натравил на нас?» Холод стали на горле заставил Тихомира содрогнуться всем телом «Я ничего не делал! Я вообще связан и все время был под присмотром этого вашего Эрхила!» «Ты лжешь! Признавайся, как ты навел их на нас!» «Да кого навел-то?» Вестник осмотрелся вокруг и заметил короб с травами, которые а р х и л оставил на скамье. «А, «А, теперь ясно! Что там лежит? Как нам о т в о д и т ь бесов?» Тихомир сжался и обреченно произнес. «Я не знаю, не знаю я, там травы, обычные травы для снадобий!» Глаза Вестника недоверчиво сощурились. «Я сильно в этом сомневаюсь! Что ж, придется спросить по-другому!» Кандис отложил меч и достал кинжал Перевернув Тихомира на живот, он оттопырил мизинец И юношу смутно ощутил, как острый край коснулся кожи «Говори! Я ничего не знаю!» Кандис продолжил напирать «Говори, иначе пальцев лишишься!» Тихомир с т и с н у л зубы, ожидая приступа острой режущей боли Но вместо этого услышал о к л и к брата Аритайи «Почтенный! Справа!» Прикосновение острого лезвия пропало Кандис медленно распрямился и замер на месте Уткнувшись лицом в дно повозки, Тихомир не видел, что происходит Но напряжение буквально витало в воздухе Затем он услышал стук Кандисовых сапог по земле и краткий р у б л е н ы й приказ «Братья, приготовиться!» Снова раздался тот жуткий вой, от которого, как показалось Тихомиру, затрещали кости в теле Затем послышался шорох листвы и хруст сухих веток. Тихомир с трудом приподнялся на колени и выглянул из-за края повозки. От увиденного дыхание перехватило, а тело наполнилось свинцовой слабостью. Среди деревьев мелькали высокие и тонкие фигуры. Отдаленно они напоминали людей, но сходство это заканчивалось на общих чертах. Болезненно худые, узкие в плечах Они возвышались даже над братом Эрхилом, как показалось Тихомиру на добрую голову. Молочно-белая кожа ярким пятном выделялась на фоне черных древесных стволов. Каждая из этих мерзких тварей имела какую-то жуткую хворь, превращавшую их в оживший ночной кошмар. Искривленные головы с вмятинами, перекрученные и з г о р б л е н н ы е тела, Вывернутые самым невероятным образом руки и ноги разных размеров А на месте кистей рук нечто похожее на длинные и, вне сомнения, острые костяные лезвия а от одного вида их лиц Тихомиру захотелось снова упасть на дно повозки Закрыть глаза и тихо ждать свои участи Жуткие, напоминающие одновременно и человека, и какое-то животное Вытянутые морды заканчивались широкими ртами, из которых выпирали тонкие острые зубы, а гладкие черепа покрывали кожаные складки и костяные выросты, пробивавшие кожу. В той мере, в какой Тихомир боялся этих тварей, в той же мере вестники не выказывали никаких признаков страха. Они уже успели надеть свои остроконечные шеломы, и теперь стояли плечом к плечу, подняв мечи на изготовку, между повозкой и лесом. Первым отреагировал брат Ари т а я Резко рванул вперед, он ткнул в грудь первую тварь, которая успела выйти из лесной черты. Существо даже не успело отреагировать, лишь нелепо махнув рукой напоследок. Оно еще не осело на землю, а брат Ари т а я уже отступил назад, к повозке. Когда следующая тварь ступила на дорогу, с места сорвался брат а р х и л л Могучим взмахом своего меча Он наискось пересек ломанное тело Но отойти не успел Рядом уже возвышалась другая тощая фигура Заносившая свою нелепую конечность для удара Вовремя появившийся почтенный Кандис отсек ее А затем всадил острие в горло И тварь, захлебываясь буро-зеленой жижей Осела на тракт Кошмарные создания продолжали наступать безмолвной волной Уже пятеро приблизились к повозке с разных сторон От группки откололась пара фигур, которые направились к коням, оставшимися в отдалении Звери, до этого лишь фыркавшие и беспокойно переступавшие на месте, испуганно заржали, вздыбились, а затем стремительно сорвались с места Не разбирая дороги, роняя на ходу поклажу вестников Они промчались мимо повозки, сбивая и топча все п р е б ы в а в ш и х и п р е б ы в а в ш и х бесов Вестники чудом избежали конских копыт, отскочив в последний момент с пути обезумевших животных. Вслед за конями вестников взбесилась и лошадь, запряженная в повозку. Заржав и взбрыкнув, она рванула телегу вперед. Стоявший на коленях Тихомир не успел отреагировать и, потеряв равновесие, мешком свалился на дорогу. В глазах потемнело от боли, грудь зашлась в кашле. Приоткрыв глаза, он с тоской проводил взглядом мчавшуюся вдаль повозку, объятую клубами пыли. Затем Тихомир перевел взгляд на троих вестников и тут же в панике отполз в сторону. Перед ним закипал жаркий бой. Нетвердо шагая по трупам своих собратьев, твари напирали на троих мужчин, отчаянно рубивших белую плоть налево и направо. Несмотря на свой устрашающий вид, они оказались не такими уж и грозными противниками. Нескладные тела делали этих созданий неловкими, неуклюжими. Движения выходили медленными и какими-то полусонными. Вестники же напротив двигались быстро и четко, пользуясь тем, что существа толпились, толкались и мешались друг другу. Они работали как единое целое, как четко налаженный мельничный механизм. Вестники умело прикрывали друг друга, и вскоре вокруг них образовался полукруг, усеянного трупами пространства — Которому продолжали безучастно брести белокожие существа Но даже превосходящее боевое мастерство Не могло долго сдерживать такой напор Постепенно вестники отступали все дальше и дальше по дороге Оставляя лежавшего на земле Тихомира в одиночестве От белой толпы откололись один за другим несколько тощих фигур И потянулись в сторону беспомощного юноши Не придумав ничего лучше Тихомир неловко вскочил на ноги И бросился бежать в лес Вскоре юноша понял, что многочисленные корни и связанные за спиной руки могут стоить ему либо разбитого носа, либо сломанной шеи. Поэтому ему по неволе пришлось замедлить шаг и уже куда аккуратнее и внимательнее продвигаться дальше, следя за путавшимися под ногами древесными корнями. Перешагивая через очередное препятствие, Тихомир размышлял над тем, куда ему податься теперь. Странным образом он оказался на свободе, Вестники остались на дороге, занятые толпой неожиданно появившихся жутких созданий. Как их назвал Кандис? Бесы? Тихомир видел их впервые и до сих пор содрогался при одном воспоминании об изломанных телах. Раньше юноша только слышал про них на богослужениях, да в сказках старух. И помилуй его, Вседержатель, никто никогда не говорил, что они похожи на настоящий ночной кошмар. Ходьба среди деревьев быстро вымотала Тихомира. Юноша остановился, чтобы перевести дух, и устало привалился к ближайшему стволу, чуть влажному на ощупь. Пошевелив бесчувственными руками, все еще стянутыми за спиной, он с печалью подумал, что его свобода и гроша ломаного не стоит, пока он не может в полной мере пользоваться всеми своими конечностями. Сухой хруст ветки за спиной заставил Тихомира застыть на месте. Зашуршала листва. а Кто-то медленно и протяжно приближался к нему. С нехорошим предчувствием Тихомир обернулся назад. Одинокий тонкотелый силуэт мелькал между деревьев. Подволакивая короткую, вывернутую вбок ногу, он неотвратимо надвигался на Тихомира. Скрюченное тело шаталось из стороны в сторону, словно бы кошмарное создание вот-вот потеряет равновесие и упадет. Но к ужасу Тихомира... Тварь упорно вышагивала между деревьев и не сводила маленьких горящих желтым огнем глаз со связанного по рукам юноши, что устало привалился к дереву. Подавляя слабость в теле, Тихомир не без труда отстранился от дерева и двинулся дальше. Шорох листвы сразу прекратил свое приближение, но к отчаянию Тихомира и удаляться не спешил. Бес преследовал его по пятам, Юноша опасался прибавлять хоть немного шага Из страха упасть на первой же кочке Но и замедлиться он тоже не мог Потому что бес тут же начинал его догонять Иногда юноша оглядывался назад И всякий раз содрогался при виде тощей фигуры Деревья обступали его бесконечной монотонной стеной Тихомир уже не сомневался Что забрел в самые глухие места И теперь вряд ли найдет путь к дороге Огибая очередное дерево, юноша с отчаянием застонал, когда увидел на пути длинный поваленный ствол. Упав на ветке, он лежал примерно на уровне пояса. Юноша сразу понял, что обойти его не успеет, слишком уж длинным ствол оказался, и слишком уж далеко Тихомир находился от его краев. Оставалось только перелезать. Шорох меж тем никуда не делся, подгоняя вперед. Тихомир приблизился к дереву и примерился — Не сильно-то и сложная задача Он лег телом на шершавую кору И оттолкнулся от мягкой лесной подстилки Его стремительно перебросило через ствол И уже в полете Тихомир подумал, что как-то приземлиться с другой стороны тоже нужно В итоге получилось все не слишком удачно И он болезненно рухнул на землю, растянувшись на животе Переворачиваясь на спину и вставать со связанными за спиной руками оказалось мучительно трудным занятием Тихомир успел подняться на колени в тот момент, когда бес уже возвышался в шаге от преграды, разделявший их. «Нет!» — вскричал юноша и попытался вскочить на ноги. Этого у него не получилось, и Тихомир просто-напросто потерял равновесие и рухнул на спину. Длинноногая фигура одним шагом перебралась через поваленное дерево и угрожающе нависла над ним. Тихомир, извиваясь ужом, попытался отползти от кошмарной твари, Но едва ли у него это получилось. В полумраке леса полыхнули желтые глаза, и юноша оцепенел, ожидая смертельного удара в любой момент. Повисшую тишину нарушил тихий свист. Тихомир сам не заметил как, но в тощей руке, воздетой для удара, неожиданно появился короткий нож. т в а р и сама не поняла, что произошло. Отвратительная голова недоуменно перевела взгляд на рукоять, торчавшую из конечности. «Эй, б р а з и н а Среди деревьев отразился бодрый молодой голос. Тихомир р а з в е р н у л с я и увидел в шагах пяти от себя молодого парня, лениво привалившегося к стволу дерева. Тот поигрывал кинжалом. Железо тускло мерцало в лесном полумраке. Бес издал неприятный утробный рык, от которого Тихомира вывернуло бы наизнанку, если бы он за день съел хоть что-то, кроме небольшого кусочка солонины». Забыв про свою старую добычу, тварь переключилась на новую Парень никак не отреагировал, ни на угрожающий рык, ни на то, что бес направился в его сторону Он все так же стоял, опершись на дерево и крутил в руке кинжал Бес покрыл расстояние между ними за пару своих размашистых шагов и занес костяные лезвия для удара Парень присел, пропуская неловкий выпад над головой и нырнул вперед. Пока б е с потери н о с м о т р е л на пустое место, его противник оказался у него за спиной и тут же ткнул острием кинжала в колено с обратной стороны. Тонкая нога подломилась и бес молчаливо сел на землю. Стоя на одном колене, он закрутился на месте, пытаясь достать парня, но тот проворно держался у твари за спиной и время от времени кусая кинжалом тонкие предплечья. Наконец ему удалось подгадать момент в движении твари и наскочить на узкую спину, выставив перед собой кинжал. Острие погрузилось по самую рукоять, бездернулся, попытавшись из последних сил настигнуть своего убийцу, а затем молочно-белая фигура повалилась вперед, утянув за собой и оружие. Парень некоторое время стоял на месте, внимательно рассматривая неподвижное тело, а затем наклонился вперед и вытянул кинжал и нож. Тихомир заметил, как из ран тут же потекла б у р а з е л е н а я напоминающая болотную вязкая жижа. Отерев оружие о белую кожу, незнакомец решительно повернулся к Тихомиру и смерил его пристальным взглядом, а затем стремительно направился к нему, продолжая держать кинжал в руке. Тихомир инстинктивно пополз по мягкой подстилке, но парень быстро нагнал его и, грозно нависнув, спросил «Кто таков?» Тихомир со страхом посмотрел на кинжал, все еще сверкающий в руке незнакомца. «Ти... Тихомир... Травники...» Голубые глаза подозрительно сощурились. «Надеюсь, ты сможешь разъяснить мне, Ти-Тихомир, каким образом так получилось, что ты связанным убегал от беса в этой глуши? Травы собирал?» Юноша сглотнул ком в горле. «Нет, я сбежал от вестников...» «Даже так?» «Хм...» «Сбежал от служителей самой церкви благоденствия» Тихомир почувствовал себя довольно неуютно Он бы тоже в подобную историю не поверил «Они... они меня поймали в деревне неподалеку» «Везли в Волонь на допрос» «Считали, что я демонопоклонник» При этих словах глаза парня вспыхнули любопытством «По пути на нас н а п о л е э эти... т е Тихомир кивнул на неподвижную белую фигуру. «И я сбежал». «Ясно», — кивнул парень. Рывком он перевернул Тихомира. Затем связанные руки юноши пронзила острая боль, от которой он протяжно застонал. Сначала он подумал, что незнакомец начал кромсать пальцы своим кинжалом, но быстро сообразил, что тугая хватка веревок на измученных запястьях резко ослабла, а к пальцам возвращается чувствительность. «Пойдешь со мной», Пошевелив распухшими пальцами, Тихомир посмотрел на своего освободителя «А куда?» «Тут находится наш лагерь, мой наставник з а х о ч е т с тобой поговорить» При знакомом слове Тихомир вздохнул и вспомнил старика Интересно, что бы он сказал в такой ситуации «Хорошо, конечно, веди...» Но незнакомец не шевельнулся «Только перед этим повернись и покажи спину» В душе у Тихомира зародилась легкая тревога. «Это зачем?» Парень все так же стоял на месте, только кинжал в его пальцах как бы невзначай повернулся острием в сторону Тихомира. «Надо! Повернись и подними рубаху!» Вздохнув, Тихомир развернулся, развязал подпоясавшую рубаху шнурок и задрал одежду, подставляя спину лесной прохладе. Некоторое время ничего не происходило, затем незнакомец произнес... «Все, можешь одевать обратно!» Надевая рубаху обратно, Тихомир задался вопросом, что же так заинтересовало его. Подпоясавшись, он обернулся к своему спасителю. Парень внимательно изучил взглядом Тихомира, а затем слегка усмехнулся. «Что ж, пойдем, Тихомир! Меня, кстати, д и я н о м зовут!»